Наталья Шагаева, Должница. Издательство «Автор» 2022 год. Глава 1. Елена. Белый внедорожник резко тормозит на обочине. Я знаю, чья это машина. Я знаю, что это за мной. Бежать и прятаться бесполезно. Он достанет меня из-под земли. Ужаса нет, паники тоже. Я не боюсь. Человек — такое существо, которое привыкает ко всему, даже к страху. Я — кролик, идущий в пасть к своему удаву. Бесполезно сопротивляться, истерить и что-то требовать. До моих чувств нет никому дела. Герман был прав, я — комнатная собачка на очень длинном поводке. Я могу гулять, где захочу, но, как только хозяин прикажет, должна бежать к ноге. И я бегу. Сама подхожу к машине и сажусь на переднее пассажирское сиденье. Нет, не добровольно, но другого выхода у меня нет. Ему плевать, куда я иду и есть ли у меня важные дела. В любое время дня и ночи я должна исполнять его приказы по первому требованию. Белов, как всегда, собран, ухожен. Такой лощенный мудак. В идеально выглаженной черной рубашке с высоким воротником. Он никогда не одевается просто, вызывающе или неформально. Гребаный эстет. Все по классике. Брюки с идеальными стрелками, до блеска начищенные туфли — Часы на кожаном ремешке на запястье и еле уловимый парфюм. Что-то свежее. Легкий шлейф азона и морозной мяты. В его машине до безобразия стерильно. Ни одной пылинки, словно она только что из салона. Мне кажется, что в его голове тоже все разложено по полочкам. Там четкая операционная система, которая никогда не дает сбоев. А если заводится вирус в виде эмоций и чувств, то его антивирус все тщательно чистит. Он медленно поворачивается ко мне и заглядывает в глаза. Всегда считала корее глаза теплыми и красивыми, особенно когда они вот такие насыщенные, цвета крепкого кофе. И только у этого мужчины они холодные. Его нельзя назвать обаятельным, слишком резкие и жесткие черты лица, суровые. Никогда бы не назвала его привлекательным, он скорее хищный, женщинам такие нравятся. Они просто не понимают, что эти мужчины не умеют любить. Они только пользуются и выкидывают отработанный материал. Хищники не испытывают жалости. Рывок, и мою шею сжимает сильная рука. Глаза цвета кофе заглядывают в самую душу. Хищник очень зол. Его верная собачка посмела ослушаться. Нет, вины я не испытываю, скорее удовлетворение от того, что нарушила его планы и избавила Варвару от этого паука. Поддаюсь его рукам и закрываю глаза. Не могу привыкнуть и научиться выдерживать этот тяжелый, уничтожающий взгляд. «Ты меня сильно разочаровала, Лиса». Голос ровный, спокойный. Таким зачитывают приговор. «Такая бесстрашная или просто идиотка?» Вопрос риторический. «Свободы глотнула? Забыла, где твое место?» В голосе сочится металл. Белов притягивает меня за шею ближе к себе, и глубоко втягивает воздух у моего виска. «Не боишься?» — ухмыляется. «От тебя не пахнет страхом. Все-таки идиотка», — констатирует он. «Я часто представляю, как убиваю Белова разными способами, и уже даже не пугаюсь этим ненормальным фантазиям. Сожму твою тонкую шею сильнее и сверну ее. Ты наделала мне много проблем, лиса». Перехватывает меня за скулы и большим пальцем вдавливает губы, размазывая помаду, такая вот изощренная игра на грани фола. Дать второй шанс все равно, что дать вторую пулю промахнувшемуся. Что мне с тобой сделать? Придуши уже, наконец, отвечаю, распахивая глаза. Нет, Лена, это слишком просто. Резко отпускает, отталкивая от себя. Еще раз ты меня разочаруешь, посажу на цепь. Проговаривает сквозь зубы. «Тебе очень повезло, что ты мне еще нужна, иначе...» Не договаривает, заводит двигатель и срывается с места. Я знаю, что Белов не бросает слов на ветер, и все эти угрозы не пустые. Знаю. Мы едем в полной тишине в неизвестном мне направлении. Смотрю вперед на дорогу, на яркое летнее солнце, высокие кроны придорожных деревьев, на беззаботных людей в парке, на уличные кафетерии и летние террасы ресторанов. И что-то накатывает. В какой-то момент моя жизнь померкла и потеряла краски. Белов добавил в нее свой черно-белый фильтр. Машина, как ни странно, тормозит у ресторана на набережной. Даже удивительно, что меня не привезли сразу в СИЗО. Решил поиздеваться, прежде чем сгноить в тюрьме. Иногда мне кажется, что легче отсидеть срок, чем быть его собачкой. Но я настолько труслива и слаба, что продолжаю быть ветошью в руках этого паука. А этот чистоплюй подтирает мной свою грязь. Остается просто ждать, когда меня выкинут и забудут». Родион выходит из машины. Естественно, ни о какой галантности не может быть и речи. Дрессированные собачки должны бежать рядом, без команды. Прохожу за ним внутрь заведения. Нас встречает молодая девочка-хостес. Она улыбается Родиону и с интересом рассматривает меня. «Да, я сегодня одета явно не для ресторана. На мне шорты, туника с открытым плечом и босоножки в греческом стиле. Я собиралась в студию. У меня через пять минут занятие с группой. Но ну, извините, хозяин не предупредил, что везет меня выгуливать в такие пафосные места. Родион Романович, ваш столик на балконе готов», сообщает нам девушка и провожает на второй этаж. «Это и правда, что-то в виде большого балкона на один столик. Вид на набережную прекрасен. Плетеная мебель, подушки, воздушные балдахины и стол на двоих. Хорошее место для романтических свиданий. Усмехаюсь сама себе. Свидания у меня не было уже сто лет. Садимся друг напротив друга, девушка оставляет нам меню и удаляется. И снова тишина. Белов вальяжно откидывается на спинку кресла, изучая меню. В общем, ведет себя так, словно меня не существует. Ничего удивительного. Типичное поведение мудака. Даже не заглядываю в основное меню. Есть за одним столом, я с ним не собираюсь. Изучаю винную карту. А вот выпить нужно обязательно. Этого паука можно перенести только на пьяную голову. Родион отвечает на звонок и долго слушает собеседника, а я отправляю сообщение в чат группы о том, что занятие не состоится. Извиняюсь, обещаю всем провести бесплатное занятие. Из-за этого мудака я несу убытки. Но это его тоже не волнует. К нам подходит молодой официант. Родион делает заказ, и парень переводит на меня взгляд. «Мне только бокал белого, вот этого», — указываю в карту. «Хорошо. Может, фрукты, закуски или сырную нарезку к вину?» — предлагает парень. Отрицательно качаю головой. «Фрукты и сырную нарезку», — заказывает за меня Белов. «Смотрите, какой щедрый». Ну пусть ест свои фрукты и сыр. Иногда мне кажется, что у нас с Беловым своеобразный роман с тяжелыми, абьюзивными отношениями. Официант удаляется, снова оставляя нас наедине. Белов вынимает сигареты и закуривает, щелкая своей серебряной зажигалкой и небрежно откидывая ее на стол. На входе написано, что здесь нельзя курить, произношу я. Белов ухмыляется, глубоко затягивается и демонстративно выдыхает дым мне в лицо. «Ах, ну да, для тебя нет правил. Вседозволенность портит людей. По взгляду вижу, что язык мне по меньшей мере оторвут, но не могу молчать». «Лена, Лена!» — Родион качает головой. «Молчание — щит от многих бед, а болтовня — всегда во вред. Язык у человека мал, а сколько жизни он сломал», — цитирует он. А Мархаям никогда бы не подумала. «Твоя проблема в том, что ты меня недооцениваешь недооцениваешь мой интеллект, мои возможности и мои угрозы, тем самым усложняя себе жизнь. Тебе всего лишь стоило доиграть партию с Варварой до конца, и ты ее великолепно доиграла, но не смогла красиво выйти на поклон. Замолкаем, поскольку к нам подходит официант, подавая напитки, фрукты и сыр. Мне бокал холодного вина, а Родиону — просто воду с мятой и лаймом. Этот эстет не пьет. Никогда не видела у него в руках алкоголя. Такой весь правильный и аккуратный снаружи, но очень черный внутри. Выпиваю пару глотков напитка, блаженно прикрывая глаза. Хорошее вино. Дорогое. Благородное. Ты могла быть уже свободна. Я двойную плату не беру и держу слово. Но ты предпочла попасть ко мне в рабство надолго. У меня для тебя новая пьеса. Почти главная роль. «Отыграешь великолепно, не сфальшивишь, твои долги спишутся. Снова меня придашь пойдешь по этапу. Я лично позабочусь о том, чтобы тебе дали самый большой срок. Не нужно меня больше разочаровывать», — с угрозой в голосе произносит он. «Себя не жалко, мать, пожалей. Второго инфаркта она не перенесет». «Тварь! Какая же он тварь! Ненавижу!» «Настолько, что не замечаю, как впиваюсь ногтями в ладони и распарываю себе кожу. Что я должна делать стать моей женой?